Глава 9. Руби. Как-то незаметно в грузу ходила, не я засыпаю, но сон еще не сильно глубокий, поэтому я слышу, когда на телефон приходит сообщение. Потянувшись за мобильником, вижу, что Адилана. Д. Хочу, чтобы ты пришла. Бросай свою зубрежку и приезжай в ночлежку. Послание меня задачивает, хотя в то же время в животе возникает волнительный трепет. «Дилан хочет меня видеть, несмотря на то, что там с ним его друзья. Он должен будет нас познакомить, что означает, что он не стыдится меня и не боится, что его высмеют за то, что связался с первокурсницей». «Р». «Уверен?» «Решаю переспросить. Что, если он выпил лишнего и погречился? «Д». «Д». «Давай, жду». «Я мотаю головой, не веря, что собираюсь это сделать. Не давая себе возможности передумать, быстро набираю...» «Р». «Еду» так быстро, как могу, я переодеваюсь из домашних штанов и футболки в джинсы и мятного цвета свитер. Волосы собираю в высокий хвост и немного крашусь. Ноги засовываю в бежевые уги, кошелек, ключи, забиваю в навигатор название бара. Оказывается, это совсем рядом с кампусом, и уже меньше, чем через 10 минут выхожу из машины, оставив ее на стоянке бара. Волнуюсь, пока иду к двери». «Да, это была идея Дилана, но ничего не могу поделать с лёгкой дрожью в ногах. Как его друзья отреагируют на меня? Что, если я им не понравлюсь, и они посоветуют Дилану со мной не общаться?» Прежде чем войти, провожу ладонями по бёдрам, вытирая испарину от джинсы. осматриваю, стоя на пороге, оглядываю зал. Он довольно большой и забит почти полностью. Дилана нахожу не сразу, но, наконец-то, взгляд выхватывает знакомое лицо». Он сидит в большой компании, закинув руки за голову и смеётся над чем-то, как и остальные ребята за столом. Вместе с парнями вижу двух девушек, в одной из которых узнаю Гвен. «Мне кажется странным, что Дилан позвал меня сюда, когда она тоже здесь, хотя неделю назад даже не хотел показывать, что мы знакомы. Может, передумал?» Я не решаюсь подойти к ним и отправляю Дилану сообщение о том, что я на месте. Вижу, как он тянется за телефоном, берёт его со стола и хмурится, глядя в экран». Меня пронзает нехорошее предчувствие. Что-то здесь не так. Дилан резко вскидывает голову и оглядывается, вытянув шею. На его лице полнейшее недоумение, и мне хочется убежать, но поздно. Меня уже заметили. Дилан выбирается из-за стола, и пока идёт в мою сторону, меня начинает мутить от нервов. Почему мне кажется, что он меня не ждал? Руби... Начинает он и тут же осекается, со смесью смущения и жалости, глядя на меня. «Господи, о боже, боже мой!» «Это не ты мне написал, да?» Догадываюсь я, заставляя себя улыбнуться сквозь нарастающую панику. Потому как он не знает, куда деть глаза, понимая, что угадала. «Я... я не знаю, кто это сделал. Наверное, кто-то из моих друзей прикололся, пока я отходил». Мой телефон лежал на столе, и, видимо, один из этих придурков его взял. Он запускает руку в волосы. Вид у него жутко виноватый и смущенный. Чувствую себя полной дурой. Кто-то решил надо мной жестко подшутить, а я примчалась сюда на всех парах, думая, что он хочет меня видеть. «Паршивый розыгрыш», — хмыкаю я. «Мышцы моего лица искажаются». «Не плачь, не плачь, не смей плакать». «Извини, я не видел сообщения, пока ты не написала, что уже тут». Он чешет в затылке и смотрит на меня с жалостью. «Я бы предупредил тебя не ехать». Я киваю, уставившись себе под ноги. С чего я решила, что он захочет познакомить меня со своими друзьями? Только потому, что он время от времени со мной разговаривает? Пока, Дилан. Пытаюсь сохранить остатки своего достоинства, разворачиваясь, чтобы уйти, но налетая на парня позади. «О, полегче, малышка». «Прости». Начинаю бормотать слова извинения, но здоровяк меня перебивает. «Что за дела, Дил? Прячешь от нас такую красотку?» Его симпатичное лицо расплывается в широкой усмешке, и он окидывает меня одобрительным взглядом, от которого хочется поюжиться. Я немного испуганно оглядываюсь на Дилана, а он не сводит мрачных глаз со здоровяка. «Отвали от неё, Эллиот!» – цедит Дилан и подтягивает меня к себе за локоть. Пойдем, Руби. Дилан все еще мрачен, глаза враждебно поглядывают из-под нахмуренных бровей на этого Элиота. Он отпускает мой локоть и, перехватив ладонь, переплетает наши пальцы вместе, а затем ведет меня к столику, где сидят его друзья. Да ладно тебе, хохочет Элиот, следуя за нами. «Все происходит так быстро, что я испугаться как следует не успеваю, оказавшись вдруг перед группой всех этих ребят, которые сейчас пялятся на меня». «Руби — это все, все это Руби!» Бурчит Дилан, забирается на свое место в углу, а меня садит рядом. «Он будто не замечает, что мы стали объектом пристального внимания». «Постой, ты же...» Начинает рыжеволосый парень напротив, но другой, лысый, рядом с ним пихает его плечом, заставляя замолчать. «И что это было?» «Хватит на неё глазеть!» Негромко, но отрывисто говорит Дилан, не поднимая глаз от своей бутылки с пивом. «К моему удивлению, все возвращаются к прерванному разговору. Все, кроме Гвен, который испепелеет меня неприязненным взглядом. Какую же глупость я совершила, заявившись сюда. Интересно, можно выбраться отсюда и уйти, не привлекая к себе внимания?» «Ты как?» Негромко, чтобы услышала я одна, спрашивает Дилан, взглянув на меня. «Его лицо всё ещё остаётся суровым, но, надеюсь, он злится не на меня». «Нормально». «Я вру, потому что не хочу, чтобы он думал, что я такая трусиха». «Дилан криво усмехается. Едва ли он мне поверил, но ничего об этом не говорит». «Я бросаю краткий взгляд на его друзей, гадая, кто из них мог отправить мне сообщение». «Ты вроде ходишь с нами на экономику к профессору Карллу». «Эта от чего-то решила сменить гнев на милость и демонстрирует сейчас мне свою жемчужную улыбку, но глаза всё равно выдают злость. Удивительно, что она меня запомнила. Я киваю. Так, нельзя показывать, что эта девица меня пугает, хотя Дилан предупреждал, что она токсичная». «Да, так вы с Диланом на экономике познакомились?» Она указывает на нас пальцем с длинным ярко-красным ногтем, похожим на коготь хищной птицы». «Именно там», – опережает меня Дилан. «Его нежелание раскрывать истинную историю нашего знакомства понятно, и я радуюсь, что он этого не делает». «Паркер, угости свою девушку пивом! Или это сделаю я?» С другого конца стола кричать Элиот, и я чувствую, как напрягается сидящий рядом Дилан. «О, мы не... Я не его девушка!» – отчаянно мотаю головой я. «Хорошо, что в зале приглушённый свет, и, возможно, моё порозовевшее лицо останется незамеченным. Я жду, что Дилан подтвердит мои возражения и смотрю на него в поисках поддержки, но он не торопится отвергнуть предположение друга и не спеша прикладывается к бутылке». «Нет, значит?» — хмыкает Элиот со странной интонацией, которая остаётся для меня загадкой. «Но ты же её слышал!» — сухо отзывается Дилан и поднимается. «Я сейчас вернусь. Это уже предназначается мне». «Я не хочу, чтобы он оставлял меня одну с его друзьями, но в самом деле они же не съедят меня». «Так ты с первого курса?» Повернувшись ко мне, спрашивает кудрявый парень по левую руку от меня. «У меня это на лбу написано?» «За дружелюбной улыбкой я пытаюсь скрыть раздражение». «Не обижайся, но догадаться несложно» вместо моего соседа, отвечает Гвен. «В её голосе сквозит снисхождение, и мне вдруг хочется заехать кулаком по её лицу, чего со мной прежде не случалось. Я не кровожадная, но эта девчонка мне не нравится так же, как и я ей». «Руби, а приходи как к нам в эту пятницу. У нас будет убойная вечеринка», — тягучим голосом предлагает Элиот. «Друзья на наши друзья». «Я отвечаю, что обязательно над этим подумаю, не ставя его в известность, что уже бывало у них». «Дважды. Один раз даже ночевала в их доме». «Возвращается Дилан, и я испытываю облегчение. Он принёс мне банку пепси и стакан со льдом». «Да ладно, газировка? Серьёзно?» смеются Элиот, недоверчиво вскинув тёмные брови. «А тебе, Элиот, только дай кого-нибудь испортить!» Заявляет Гвен, чем вызывает одобрительный смех ребят. «Наверняка Руби не пьёт. Она для этого слишком правильная». Гвен посылает мне приторную улыбку, от которой моё желание врезать ей возрастает. Девчонка рядом с ней, до этого молчавшая, тихо что-то ей говорит, и они обе усмехаются. «Мне кажется, что это какая-то гадость обо мне, но не могу быть уверена. Может, я себя накручиваю?» «Спасибо. Благодарю я Дилана за содовую, решение обращать внимание на девушек напротив». Он молча кивает. «За столом начинают обсуждать другие темы, и я радуюсь, что интерес ко мне больше не поднимается». «Дилан притих и не участвует в разговоре, но со мной тоже не говорит. Наверное, он раздосадован моим присутствием. Когда я вошла, он вел себя очень свободно с друзьями и был весел, но пришла я и все испортила». «Извини, пропустишь меня?» Обращаюсь я к кудрявому парню, чтобы выбраться из-за стола. «Без проблем». «Ты куда?» Дилан трогает меня за руку. «Наконец-то вспомнил, что я здесь? Мне надо в туалет. Ты вернёшься?» По его лицу мелькает тень беспокойности, будто он боится, что я не вернусь. «А надо?» – думаю про себя, но киваю. Я спрашиваю у какой-то девушки дорогу к уборной, а сама раздумываю, не уйти ли, не предупредив Дилана. Ругаю себя. Надо же было оказаться в столь глупой ситуации. Интересно, кто воспользовался его телефоном и для чего?» «Зачем кому-то понадобилось, чтобы я пришла?» «Что, если это дело рук Гвен?» «Хотя вряд ли. Эта язва явно не обрадовалась моему вторжению в их компанию». «В туалет мне на самом деле не надо, но небольшая передышка нужна». «Включаю холодную воду и смачиваю лицо. Надо взять себя в руки». «Позади меня открывается дверь одной из кабинок, и оттуда выходит блондинка». Девушка всхлипывает и, встав перед зеркалом, чертыхается, когда видит, что от слёз потекла тушь. И она всё ещё плачет. «Я кашусь на неё, ей явно хуже, чем мне». «Ты в порядке?» – осторожно спрашиваю я. «Не могу же я её проигнорировать. У тебя что-то случилось?» Незнакомка шмыгает носом, и, скомка в салфетки из держателя, пытается оттереть чёрные разводы. «Ага, случился один козёл», – в сердцах бросает она. «Хочешь совет?» Она поворачивается ко мне, и её глаза вспыхивают праведным гневом. «Не связывайся с козлами!» Несмотря на заплаканное лицо и потёкшую тушь, она всё ещё очень красива. «Хотя, может, уже и поздно. Кажется, я видела тебя с Диланом Паркером», – мрачно вздыхает она. «Ты знаешь Дилана?» Меня разбирает любопытство. Девушка издаёт резкий смешок. «Знаю ли я этого говнюка? Его много кто знает, особенно те, у кого есть влагалище». «Этот козёл полгода пудрил мозги моей подруги, а сам в это время трахал всё, что шевелится. Ты кажешься милой, поэтому, если ты ещё и умная, то пошлюшь его куда подальше». Блондинка включает воду и яростно моет руки, не замечая, какой эффект возымели на меня её слова. Выхожу из туалета и вижу на подпирающего стену в коридоре. Слова той девушки крутятся в голове. «Неужели я запала на отпетого бабника?» «Да уж, угораздила». «Всё нормально?» спрашивает Дилан, когда я подхожу ближе. Я киваю, не подавая вида, что узнала о нём кое-что, что вызывает беспокойство. «Я, наверное, домой поеду, а ты попрощайся за меня со своими друзьями». «Я с тобой», — хмурит брови Дилан. «Я уже со всеми попрощался». Я пытаюсь скрыть удивление, и мы с ним выходим на улицу. «Ты сегодня не на своей машине?» «Не приехал вместе с Картером. А твоя где?» — оглядывает парковку он. Я указываю на СААП, наблюдая за реакцией Дилана. На его лице мелькает сомнение, когда он подходит к моей машине. «Она ведь... <кхем> на ходу?» «Даже не сомневайся!» Я закатываю глаза. «Мне становится обидно за мою машинку». «Но ты можешь оставаться, если хочешь». Дилан бросает на меня кислый взгляд, после чего забирается в салон. «Тебя отвезти домой?» Пока прогревается авто, спрашиваю я. «Не против, если я с тобой побуду?» Он вдруг кажется немного неуверенным. «В смысле, в общаге?» «В моей комнате?» — сглотнув, уточняю я. «Ага», — кивает Дилан. «Но если ты не против?» «Нет, нет, я не... Я не против. Да, ты можешь побыть у меня?» Я прочищаю горло, мысленно велю себе успокоиться и не демонстрировать своего внутреннего подростка, который вопит сейчас во всю глотку. «Так ты выяснил, кто пользовался твоим телефоном?» Дилан мотает головой. «Нет, но я выясню. Он кажется глубоко задумчивым и не похоже, что расположен разговаривать, поэтому я тоже молчу. Беспокойство во мне ширится. Для чего он хочет остаться со мной в моей комнате? А если он рассчитывает, что у нас будет секс? Я ведь совсем к этому не готова. Нет, я вовсе не против нашей близости. Когда-нибудь. Но мы ещё даже не целовались, и если он вдруг предложит, я буду вынуждена отказать». И тогда, возможно, он больше не захочет со мной видеться. Ну, а если так... Что ж, я буду расстроена, это точно. Но я не могу спать с ним только из-за страха оттолкнуть. Это неправильно. Руби, а? Ты собираешься мотор глушить? О, чёрт. Я так погрузилась в рефлексию, что не заметила, как мы оказались на парковке у общаги. И, судя по виду на он уже не первый раз пытается привлечь моё внимание. Ага, конечно. Я поворачиваю ключ в зажигании и с нервной улыбкой смотрю на него. Ну что, пойдём?